«Сам вот голову ломаю», — сказал он. «Можно бы сюда пригласить, только тогда какой же сюрприз?» И док свою лабораторию любит, там у него музыка. Мак обвел комнату суровым взором. «Не знаю, кто там в прошлый раз поломал ему граммофон», — сказал он. «Но теперь кто хоть пальцем его тронь, не обрадуешься». Да ведь на лучше удока устроить, сказал Хьюги. А вечере никому не сообщали. Весть возревала сама. Никого не приглашали. Все собирались пойти. 27 октября означилось у всех в обращении красной цифры. Ну, а раз это день рождения, нужны ещё и подарки. Девушки Дора, например. Все они, когда никогда захаживали в лабораторию за советом, лекарством или просто с нерабочим визитом, и видали кровать дока. И на ней лежало старое, выцветшее красное одеяло. Всё в репье, колючках и в песке, потому что Док всюду таскал его с собой. Если заводились деньги, он покупал оборудование для лаборатории, а новые одеяла и не думал покупать. А девушки Доры делали стёганое лоскутное одеяло шёлковой прелесть. Брались лоскуты, в общем, от нижнего белья и вечерних туалетов, и одеяло роскошно переливалось телестным, бежевым, белоснежным и вишнёвым. Над одеялом трудились поздно утром и вечерами. Пока они жаются, ребята заняты на ловле сардин. Общая благородная цель сплотила их и совершенно вытеснила прессущие бардакам интриги и ссоры. Лечонк достался со склада и тщательно смотрел двадцатипятифутовую нитку шутих и большой мешок китайских фонариков. Он полагал, что лучше для праздника ничего не придумаешь. Сам Мэлу давно вынашивал теорию антикварных вещей. Он понял, что мебель, стекло и фарфор, сперва ничего собою не представляющие, с течением времени обретают ценность и цену совершенно независимо от красоты и прока. Он слыхал, что за один старый стул выручили пятьсот долларов. Сэм собирал детали автомобилей у старелых марок и не сомневался, что когда-нибудь коллекция сказочно его обогатит и будет покоиться на черном бархате в лучших музеях. Сэм долго думал о вечере, а потом осмотрел свои сокровища, которые хранил в большом запертом ящике под_|задик котла. Он решился подарить Доку один из перлов коллекции шатун с поршнем от Чалмера 1916 года. Он тёр и полировал эту драгоценность, пока она не заблистала, как древняя кольчуга. Он сделал для подарка специальный футляр и выстал его черным сукном. Мак и ребята тоже долго думали и пришли к заключению, что Доку вечно нужны кошки, и он вечно мучается, раздобывая их. Маг пустил в ход свою двойную клетку. Взяли на прокат кошку во взволнованном состоянии и расставили ловушки у кипариса и на краю пустыря. За углом возле дворца соорудили железную клетку, и группа неистовствовавших котов разрасталась из ночи в ночь. А Джону приходилось дважды на дню ходить на фабрику за рыбьими головами, чтобы прокормить пленников. Мак справедливо считал, что двадцать пять котов — лучший подарок доку. «Украшения делать не будем», — сказал Мак. «Просто серьезный вечер и выпивки залейся». Известие о вечере дошло до Гэя, в Салинскую тюрьму Геннадь. И он уговорил шерифа, чтоб отпустил его на одну ночь, и дал займы 2 доллара на автобус туда и обратно. Игей всегда хорошо обращался с шерифом, и не такой человек был шериф, чтобы не помнить добро. До да вдобавок, надвигались выборы, и Игей мог, по крайней мере, обещался подкинуть шерифу парочку голосов. Ну, А тот же Гей при желании мог и чёрт тебе, как ославить Салиновскую тюрьму. Андрей, художник, вдруг открыл, что старомодные подушки для булавок вид искусства, достигший расцвета в девяностые годы прошлого века, а затем пришедший в упадок. Он воскресил это искусство и восхищался новыми средствами. Картину не надо кончать. Ее можно менять, перемешивая булавки. Анри готовил несколько таких вещей для персональной выставки, но, услыхав о вечере, сразу забросил начатую работу и задумал гигантскую подушку для дока. Сложное, волнующее полотно из зеленых, желтых и голубых булавок в приглушенных тонах под названием «Анри». память о старом Оэльсе. Вдруг Анри Эрик, образованный парикмахер, собирал первые издания писателей, не упускавших в свет ни второго издания, ни второй книги. Он решил подарить доку машину для обучения гребли, которая досталась ему после процесса о банкротстве одного клиента за три года, задолжавшего ему за бритье. Машина была в прекрасном состоянии. Никто ею не пользовался. Никто не пользуется машинами для обучения гребле. Заговор разрастался. Ходили друг к другу, советовались о подарках, напитках и о том, когда начинать, и как бы кто чего не ляпнул Доку. Док не помнил. Когда он впервые заметил, что вокруг него что-то затевается. Когда он входил к клечонгу, там смолкала беседа. Сначала ему показалось, что все к нему охолотили. Когда человек 10 спросили его, что он поделывает 27 октября, он страшно удивился, так как совершенно упустил из виду, что это Якобы его день рождения. Сперва он действительно интересовался показаниями гороскопа в связи с этой произвольной датой, но Мак к разговору не возвращался, и Док про него забыл. Как-то вечером он остановился у одной гостиницы, там держали бочковое пиво, которое Док любил, и не слишком ледяное, но и не тёплое. Он опрокинул первый стакан, собрался смаковать второй и тут услышал, как пьяный говорит буфетчику. "Идёшь на вечер?" "Какой ещё вечер?" "Ну", пьяный понизил голос. "Знаешь, Док, из консорного ряда". Буфетчик оглядел бар и снова упёр взгляд в пьяного. "Ну", сказал пьяный. "Ему устраивают колоссальное день рождения". кто устраивает? Все. Адок призадумался. Этого пьяного он в жизни и в глаза не видел. Адок испытал смешанные чувства. Его чрезвычайно тронуло, что ему хотят устроить вечёр. И в то же время он содрогнулся, припомнив тот, который ему уже устроили. Теперь всё встало на свои места. Вопрос мака и молчание наступившее, когда он входил. Он долго не спал в ту ночь. Всё осмотрел, решая, какие вещи запереть. Он знал, что вечер не дёшево ему обойдётся. На другой день он тоже стал готовиться к вечеру. Лучшие пластинки отнес в заднюю комнату и спрятал. Бьющиеся предметы, оборудование все до единого отнес туда же. Он все знал заранее. Голодные гости еды не принесут. Выпьют все быстро. Так всегда бывает. Док побрел в экономическую торговлю, где был тонкий и понимающий мясник. Вместе они обдумали угощение. Дог заказал 15 фунтов мяса для бифштексов, 10 фунтов помидоров, 12 головок салата, 6 бутонов хлеба, большую банку арахисового масла и банку клубничного джема, 5 галлонов вина и 4 кварты крепкого, хоть и не изысканного виски. Первого числа ему предстояло ругаться с банком. Еще три-четыре таких вечера, думал док, и он вылетит в трубу. А в консервную ряду подготовка шла полным ходом. Док угадал. Про еду никто не подумал. Но все по пинте, по кварте припасали выпивку. Коллекция подарков росла и росла. А если б завести список гостей, Получилось бы перепись населения. В медвежьем флаге без конца спорили, что надеть. Раз не надо работать, надевать форму, Длинные вечерние платья, девушкам не хотелось. Решили надеть расхожие. Да, но легко сказать, что... Доро потребовала, чтобы не подводили постоянных клиентов и установили дежурство. Разделились на две смены. Спорили, кто пойдёт в первую. Первая смена увидит лицо дока, когда ему поднесут роскошное одеяло. Оно висело в столовой на станке, почти готовое. Миссис Мало пока отложила свой порок. Она ввязала доку шесть салфеточек под пивные стаканы. Первое возбуждение в консервном ряду улеглось, нагнеталась серьезность. В клетке возле ночлежного дворца скопилось пятнадцать котов, и по ночам их вой нервировал Милку. Глава двадцать восьмая. Рано или поздно Фрэнки должен был узнать о вечере, потому что Фрэнки скользил по улицам, как облачко. Если сходилось несколько человек, он оказывался тут как тут. Его не замечали, на него не обращали внимания. Непонятно, прислушивался ли он к разговору. Но Фрэнки прослышал о вечере и прослышал о подарках кухня. и его распирало чувство мучительной полноты жизни и боль, и томление. В витрине ювелирной лавки Джекобса стояла вещь, прекраснейшая во всем белом свете. Ее выставили давно. Это были часы черного оникса с золотым циферблатом, Но самое-то красота сияла у них наверху. Часы украшала бронзовая группа Святой Георгий, побеждающий дракона. Дракон повержен навзничь, и отчаянно крчит воздух. А грудь его пронзает копье Святого Георгия. Святой во всей амуниции, с поднятым забралом, на откормленном толстозадом жеребце. Копьем он пригваждает дракона к земле. Но что самое удивительное, у него острая бородка, и он чуточку похож на дока. Франки несколько раз в неделю ходил на Альварадо-стрит полюбоваться святым Георгием. Ему снились часы. Снилось, что он трогает блестящую гладкую бронзу. Уже несколько месяцев думал он про эти часы, когда услыхал про вечер и подарки. Франки целый час простоял на мостовой, прежде чем войти в лавку. "Чего тебе?" спросил мистер Джекабс. Он прикинул возможности Франки и сделал вывод, что у него нет и 70 центов. «Сколько это стоит?» — спросил Франки хрипло. «Что?» «Это?» «Часы, что ли?» «Пятьдесят долларов, а со скульптурой — семьдесят пять». Франки ничего не ответил и вышел. Он спустился на берег, заполз под опрокинутую лодку и оттуда глядел на серую зыбь. А бронзовое сокровище запало ему в душу, так и стояло перед глазами. И мучительное желание накатило на Франки. Надо заполучить прекрасную скульптуру. И от этой мысли взгляд у Франки твердел. День он провёл под лодкой, а когда стемнело, вышел оттуда и вернулся на Альварадо-стрит. Шли в кино, выходили, шли золотой мак, а он всё шагал взад-вперёд по кварталу. Он не устал и не хотел спать. А красота Святого Георгия огнём жгла ему сердце. Прохожих становилось всё меньше. Наконец улицы опустели, уехали последние машины, и город погрузился в сон. Полицейский долго приглядывался к Фрэнки. "Ты чего тут делаешь?" спросил он. Фрэнки пустился бежать, обогнул угол и спрятался в сквере за урны. С полутричьего он прокрался к двери Джекбса и дёрнул ручку. Дверь не поддавалась. Фрэнки вернулся в сквер. Сел за урной и стал думать. На земле возле урны он увидел осколок бетона и подобрал. Полицейский докладывал, что он услышал треск и бросился на шум. Оказалось, разбита витрина Джекобса. Он настиг и задержал убегавшего нарушителя. Непонятно, как это мальчишка ухитрился и сказал, так далеко оттащить 50-фунтовые часы. А ведь чуть не удрал. Не угоди в тупик, поминай бы, как звали. На другой день начальник полиции вызвал Дока. «Зайдите, пожалуйста. Мне надо с вами поговорить». В вели Френки, Чумазово, Растрепанного, глаза были красные, народ плотно сжат. При виде дока он даже слегка улыбнулся. «Что случилось, Фрэнки?» — спросил док. «Вот вчера ночью вломился к Джекобсу», — сказал начальник. «Украл одну вещь. Связались с матерью. Она говорит, знать ничего не знает. Говорит, он все время у вас торчит». «Фрэнки, ну зачем ты это сделал?» сказал доктор. Тяжкий камень обречённости лёг ему на сердце. Может, отдатьт его на пороки, спросил доктор. Нет, судья не отдаст, сказал начальник. Тут была психиатрическая экспертиза. Вы знаете, что с ним? Знаю, сказал доктор. А знаете, что может случиться после переходного возраста. Да, сказал Док. Знаю. А камень страшно давил ему на сердце. Врач считает лучше его изолировать. Раньше мы не могли, ну, а после уголовщины оно легче. Фрэнки слушал, и приветная улыбка гасла в его глазах. Что он украл? Прошу, доктор. О большие дорогие часы с бронзовой скульптурой. Я возмещу их стоимость. Что вы? Мы уже их вернули. Судя, наверное, и слушать не захочет. Но такое может повториться, сами знаете. Да, мягко сказал доктор. Знаю. Но может у него была своя причина. «Франки», — сказал он, — «зачем ты их взял?» Франки долго на него смотрел. «Я вас люблю», — сказал он. Док выбежал, сел в машину и поехал собирать морских животных возле мыса Лобос. Глава двадцать девятая. В четыре часа 27 октября Док заспертавал последнюю медузу. А было их страшно много. Он вымыл бутыль из-под формалина, почистил пинцет и снял перчатки. Он поднялся наверх, покормил крыс и сложил кое-какие любимые пластинки и микроскопы в задней комнате. Потом он её запер. Бывало, воодушевленный гость желал поиграть с гремучей змеей. Предусмотрев все случайности, док надеялся сделать вечер как можно менее летальным и при том нескучным. Он поставил кофейник, завел большую фуку и принял душ. Он действовал очень проворно и успел переодеться в чистое и выпить кофе, пока кончилась пластинка. Он посмотрел в окно на пустырь и дальше на дворец, но никого не увидел. Док не знал, сколько гостей к нему придёт и какие будут гости. Но он знал, что за ним следят. Он весь день это чувствовал. Правда, он никого не видел. Но его одержали в поле зрения. Значит, это будет сюрприз. Надо, стало быть, чтоб его застали врасплох. Надо вести себя, как ни в чем не бывало. Он прошел к Личонгу и купил две кварты пива. Док почуял в семействе Ли подавленный восточный восторг. Значит, и эти будут. А док вернулся в лабораторию и налил себе стакан пива. Он утолил жажду первым стаканом и налил второй для вкуса. На пустыре и на улице все еще не было ни души. Мак с ребятами сидели во дворце за закрытой дверью. Весь день шипела печь, нагревая воду для мытья. Даже Милку искупали и... И повязали ей красный бант на шею. А как вы думаете, когда пойдём? спросил Хайзу. Ну, не раньше 8, сказал Мак. А пока что вроде бы можно чуть подзаправиться, чтобы это согреться немножко. А может и Доку согреться, сказал Хьюги. Может Я пойду, снесу ему бутылочку. Вроде так просто. Нет, сказал Мак. Док только сходил к лечонгу за пивом. "Думаешь, не догадался он?" спросил Джон. "Ну, откуда?" удивился Мак. В клетке возле дворца два кота завели борьбу, а все остальные Ее судили, урча и выгнав спины. Попалось только двадцать два кота. Программу не выполнили. «Как нам их туда втащить?» — сказал Хайзл. «Такая клетища и в дверь-то не пролезет». «А на кой тащить?» — сказал мак. «Вспомни-ка, что с лягушками вышло». «Нет уж». «Просто скажем доку, так, мол, и так. Приходите, получите». Мак встал и откупорил одну из сборных бутылей Эдди. «Ну, давайте, ребята, согреемся», — сказал он. В пять тридцать старый китаец прошлепал вниз по холму мимо дворца. Он пересек пустырь, перешел улицу и... И ещё с проволоки между Западно-биологической и фабрикой Гидионда. Над медвежьим флаги девушки заканчивали последние приготовления. Смены назначались жервьёвкой. Условились сменяться каждый час. Дора была великолепна. Она завела и уложила свежевыкрашенные оранжевые волосы. На дело обручальное кольцо, большую бриллиантовую брошь и шёлковое платье белое в чёрных бамбуках. Жизнь в медвежьем флаке шла шеврон от на выврат. Кто оставался, сидели на постелях в длинных вечерних туалетах, а в гости шли в коротеньких щитцевых платьицах. Те, что уходили, Все были очень хорошенькие. Одеяло, законченное, снятое со станка, лежало в баре в большой картонке. Вышивала слегка роптал, так как его на вечер решили не брать. Кому-то надо же присмотреть за домом. Не взирая на запрет, все девушки припрятали под пинты И ждали только сигнала, чтоб подкрепиться перед праздником. Адора проплыла в кабинет и затворила дверь. Она отперла верхний ящик секретаря, вынула бутылку и стакан и налила себе немного. И бутылка нежно звякнула о стакан. Девушка, подслушавшая под дверью, услышала звяканье и оповестила прочих. Теперь Дора ничего не учует, и девушки кинулись в комнаты к бутылкам. Сумерки опустились над консервным рядом. Серая пора, когда день погас, а фонари не горят. Филлис Мэй выглянула из-за занавески в главной гостиной. "Вит на тебе его?" спросила Дорис. "Ага. Свет зажёг. Сидит, читает, вроде. Ох, господи, сколько он читает. Как только глаза не попорчит. В руке стакан с пивом держит. Ну и хорошо, сказала Дорис. Давай и мы выпьем". Филлисмей ещё немного хромала, но была как огурчик. а говорила, что хоть кого может уморить. Интересно, правда, сказала она. Сидит и не знает, что сейчас будет. Никогда к нам развлечься не зайдёт, взгрустнула Дорис. Некоторым мужикам платить неохота, сказала Филлис Мэй. Ну, а так себе дороже. Только Не соображают они. А может, они ему нравятся? Кто? Девушки эти, которые к нему ходят. Может, и нравится. Я к нему заходила. Никогда ко мне не лез. Ясное дело, сказала Дорис. А вот если б ты тут не работала, не бысь ещё как бы на тебя накинулся. А думаешь, ему наша профессия не нравится? С чего ты взяла? Просто, может, он считает, если девушка работает, она не такая, как все. Выпили ещё по одной. Адоров в кабинете налила себе ещё, выпила и снова заперла секретарь. Она поправила перед зеркалом Несравненные волосы, осмотрела сияющие красные ногти и прошла в бар. Вышивала Элфред Доусс. Правда, он ничего не говорил, и выражение лица было как всегда, но всё равно он Доусс. Адора холодный его оглядела. "По-моему, ты считаешь, что тебя жутко обидели, а?" Нет, сказал Элфред. Всё нормально. От этого нормально? Адора взвилась. Нормально? Ах так. У вас работа, мистер. Нужно вам это место или нет? Всё нормально, снова отчеканил Элфред. Я что? Я молчу. Он положил локти на стойку и стал изучать себя в зеркале. Идите, веселитесь, сказал он. А я тут пригляжу. Вы уж не беспокойтесь. Сердце Доры растопили его страдания. "Слушайтесь", сказала она. "Я не хочу оставлять дом без мужчины. Мало ли, что пьяный какой-нибудь выкинет, а девочкам с ним не справится. Но попозже ты приходи". будешь в окошечко сюда поглядывать, ну? Ведь если что, ты и оттуда углядишь. Ясно? Ладно, сказал Эрфет. Я с удовольствием. Он усмехчился. А потом ещё загляну на минутку. Что, чего? Тут вчера такой пьяный был, жуть, и вообще, доро. Я как вот свернул задницу тому мужику. Все психую. Совсем настроения нет. Все боюсь, отвину кого для острастки. А он друг и того. Тебя отдохнуть надо, решила Дора. Я, может, уговорю Мака, он тебя заменит недельки на две, и ты отдохнешь. Замечательная мадам Баладора... Ничего не скажешь. У себя в лаборатории Док переложил пиво в чуточку и виски. Он был слегка подмухой. Славно, что для него устраивает вечер. Он поставил павану по мёртвой принцессе. И от неё стало грустно и защемило сердце, и поэтому он поставил Дафниса и Хлою. Там было одно место, что-то ещё напоминавшее Доку. Африканские лазутчики перед марафонской битвой донесли, что видят ползущую по долине полосу пыли, и они услышали лязг оружия и услышали алевсинский гимн. И одно место в музыке напоминало Доку эту картину. Пластинка кончилась, он выпил еще виски и стал решать вопрос о Бранденбургском концерте. Он бы разом вывел его из слезливого настроения. А чем плохо слезливое настроение? Даже приятно. «Что хочу, то и поставлю вслух», — сказал он. «Хочу, поставлю Клэр-де-Люн». или девушку с льняными волосами. Я сам себе хозяин. Он налил виски и выпил. И пошел на компромисс, поставил лунную сонату. Мелькали неоновые фонари ла-иды. Перед медвежьим флагом зажгли фонарь. Рой огромных темных жуков забился у фонаря, А потом они попадали на землю сучаножками и щупы сешками в воздух. Кошка уныло прогуливалась вдоль сточного жолоба в поисках приключений. Она не доумевала, куда подевались все коты. Увлекательная жизнь и кошмарные ночи. Мистер Меллоу на корточках высматривал из котла Не собираются ли уже гости? Во дворце, ребята, не спускали глаз с чёрных стрелок будильника. Глава 30. Природа вечеров недостаточно изучена. Но всякому известно, что у каждого вечера свои отклонения от нормы, что каждый вечер, как особая личность, и чаще всего не беспричью. Ещё всякому известно, что вечер почти никогда не идёт по задуманному плану. За исключением, конечно, э тех обязательных унылых вечеров, где вас подавляют, подстёгивают и тиранят профессиональные хозяйки-людоедки. Да их и вечерами-то не назовёшь. Это демонстрации и акты свободные примерно как перистальтика и увлекачины как её результат. Наверное, все в консервном ряду заранее представляли себе вечер: приветственные возгласы, поздравления, радость, шум. А началось совсем по-другому. Ровно в 8:00 Макс с ребятами, причёсанные, умытые, захватив сборные бутыли, прошли мимо птичника через железнодорожное полотно, по пустырю, через улицу и по ступению Западно-Беологической. Все смущались. Док стоял в дверях. Мак произнёс небольшую речь. А поскольку сегодня ваше день рождения, то мы с ребятами от всего сердца поздравляем вас с днём рождения. и у нас есть двадцать две кошки для вас в подарок». Он кончил. Они потеряно стояли на ступенях. «Заходите, заходите», — сказал док. «Я вот уж не ожидал, даже не думал, что вы знаете, когда у меня день рождения». «Все коты», — сказал Хайзл. «Только мы их не знаем». не принесли. Они чинно сели слева по стенке, помолчали. Ну как, сказал Док. Раз вы пришли, может, немного выпьем? Макс сказал: "Мы кое-что захватили для вас" и указал на три бутыли, собранные Эдди. "Эпива я не добавлял", сказал Эдди. Док взглянул на бутыли. уже без содрогания. Нет, сказал он. Сперва выпьем мы его. Кстати, у меня случайно есть как раз немного виски. Только они расположились, деликатно потягивая виски, как вошла Дора с девушками. Поднесли одеяло. Адох положил его на кровать. Прелестное одеяло. Девушки тоже согласились немного выпить. Тут явились мистер и миссис Мелло со своими дарами. Многие даже не представляют, сколько это будет когда-нибудь стоить, сказал сам Малоу, извлекая из футляра шатун с поршнем от Чалмера шестнадцатого года. Может, во всём мире их трёх таких уже не найти. Тут гости повалили валом. Андрей пришёл с подушкой В три на четыре фута. Он хотел прочитать лекцию о новых средствах выражения, но официальная часть не удалась. Явились мистер и миссис Гэй. Ли Чонг преподнес длинную нитку шутих и китайских фонариков. Кто-то съел китайские фонарики в одиннадцать часов. Шутихи оказались долговечнее. из Лаиды пришла группа сравнительно незнакомых людей. Натянутость быстро испарилась. Адора сидела как на троне в сиянии оранжевых волос. Она держала стакан в виски, изящно отставив мизинец, и приглядывала за девушками, чтобы вели себя прилично. Адок поставил танцевальную музыку и пошёл на кухню. и стал жарить бифштексы. Первая драка была пустяшная. Кто-то пришел из Лаиды и сделал гнусное предложение одной девушке. Она возмутилась, и Мак с ребятами, оскорбленные таким неприличием, тут же вышвырнули на хало за дверь и ничего при этом не разбили. Они радовались, что принесли пользу обществу. Док на кухне жарил бифштексы на трёх сковородках, нарезал помидоры и раскладывал хлеб. Ему было очень хорошо. Мак отлично присматривал за патефоном. Он нашёл запись трио Денни Гудмана. Начались танцы. Вечер набирал силу и глубину. Эдди прошел в кабинет и отбил чечетку. Док захватил на кухню пинту и пил прямо из бутылки. На душе у него становилось все лучше и лучше. Все удивились, когда он выставил еду. Есть никому особенно не хотелось. Все тут же съели. Сытость повергла гостей в лирическую панельку. ещё варительную негу. Виски кончилось, и Док выставил галон вина. Адора со своего трона сказала: "Док, поставьте что-нибудь красивое, а то наш музыкальный ящик так надоел. Ужас один". Идок поставил "Ардо и Амур" из альбома Монтеверти. И гости притихли, устремив глаза в себя. Адора наслаждалась. Двое незнакомцев проскользнули вверх по лестнице и тихонько вошли. Адок ощутил сладкую золотую печаль. Все молчали, когда кончилась музыка. Адок достал с полки книгу и начал читать густым низким голосом. И теперь Если б дева, у которой глаза были полны чащоб и туманов, тяжкую ношу любви снова ко мне принесла, я снова бы предал ее голодным рукам, близнецам, и пил бы вино с ее губ неблагодарно, как шмель, что к лилии белый припав грабит любимое богатство. И теперь... Если б только увидеть, Как лежит истомясь моя радость, И воззоре печаль, и разлука, И непереносимая нежность, Я снова всплел из любви Сладко-тяжелую цепь, И ночь бы качала на смуглой груди Веселую голову дня. И теперь мне глаза, Что наскучили зрелищем жизни, Все рисуют, рисуют портреты ее. Луч солнца, На шёлке щеки, магнолии нежностью раны, белейший пергамент, на котором злощасные губы мои выводили те стансы, каких уж вовек не напишут. И теперь смерть мигает на пудреном веке, не даёт мне затвенье очели, любовью казнённым. Покой и отраду дарили мне эти соссы, как два ордених цветка. И мучает память цветок её уст, что печатью легли на мой рот. И теперь торговщины на базарах судачат о слабости той, что сильна и меня полюбила. И сами ничтожны, они продаются за деньги. Принц заморский тебя не возвёл, но нечистая ложь. Ты одна, ты со мной. Ты, как платье, плотно меня облекла, моя радость. И теперь я люблю те глаза. Они веселы были и полны печали. И тени пушистых ресниц я люблю, тоже полные ласки. Я люблю аромат тех единственных уст, и волос ее тонкий дымок, и веселые цветы, Тонкое пение браслетов. И теперь помню я, как менялось лицо, Как-то нежно делило мой пламень, Мы единую были душой. О, я знаю любовные игры Служительниц рати. На закате луны я их видел. Истомленные в зале, обитые коврами, Тотчас они засыпали, и всё забывали. Примечание. В стихи из санскритской поэмы "Цветы календулы". Конец примечания. Фирис мой рыдал в голос, когда он кончил, и самадора утирала слёзы. Хайзло так очаровали звуки, что в смысл он не вникал. И на всех нашла легкая мировая скорбь. Каждому вспомнилась давняя любовь, Каждому недавнее свидание. Макс сказал, «Ох, Господи, хорошо-то как! Помню, одна девчонка!» И он не кончил. Все наполнили стаканы и затихли. Вечер начался, рассказывал в русло нежной печали. Эди пошёл в кабинет, отбил чаёчку, вернулся и сел. Вечер уже клонило к концу, ко сну, когда на лестнице раздался топот. Кто-то орал: "Где девочки?" Мак встал, почти оччастливленный, и быстро прошёл к двери. И улыбка радости осветила лица Хёки и Чона. "Каких вам девочек?" любезно осведомил Самак. "От чего? Нам надо в бардак." "Шеф говорит тут." "Ошибайтесь, мистер." У Мака был радостный голос. "Ага, а кто ж тогда эти дамочки?" И они вступили в битву. Это была команда с рыболовного шутна из сан-педро. Добрые, сильные, весёлые, закалённые в битвах ребята. В первом же натиске они прорвались к гостям. Девушки Доры сняли туфельки и держали саноски, чтобы бить противников по головам острыми каблучками. А Дора побежала на кухню и вернулась грозя мясорубкой. Адок тоже наслаждался. Он молотил во все стороны шатуном с поршнем от Чалмера 1916 года. Славная была битва. Хайзел споткнулся и пока поднялся на ноги, дважды сколопотал по морде. Печка Франклинка с грохотом рухнула на пол. Оттеснённые в угол пришельцы защищались тяжёлыми книгами. попадавшими с полок. Но постепенно их оттуда изгнали. Разбили два окна на фасаде. Алфред услыхал через улицу шум и внезапно атаковал врага с тыла своим излюбленным оружием ракеткой от пинг-понга. Дерущиеся спустились с лестницы на улицу и дальше на пустырь. Снова дверь лаборатории повисла на одной петле. Доха порвали рубашку, поцарапали в кровь сильное сухопарое плечо. Неприятель отступил уже до середины пустыря, когда раздалась сирена. Поздоровавшись с Доха, только вернулись в лабораторию, закрыли сломную дверь и потушили свет, как подоспела полицейская машина. Но фараоны остались с носом. Гости сидели в темноте, посмеивались и пили. Из медвежьего флага пришла свежая смена. Тут уж поднялся дым коромыслом, пошла настоящая гульба. Полицейские вернулись, заглянули, прищелкнули языками и остались. Маг с ребятами спрашивал. использовали полицейскую машину для поездки к Джимми Брачу за вином. И Джимми Брач тоже приехал. Шум нёсся по всему консервному ряду. Вечер имел все достоинства мятежа и ночи на баррикадах. Команда с рыболовного судна из Сан-Педро скромно прокралась обратно и присоединилась к гостям. их приняли с заботой и любовью. Одна женщина в пяти кварталах от лаборатории хотела из-за шума вызвать полицию, но никого не застала. Полицейские сообщили, что у них украли машину. Потом они нашли её на набережной. Док сидел на столе поджав ноги, улыбался и отстукивал пальцами по колену. Мак Занимался индийской борьбой с Филис Мэй. А свежий морской ветерок задувал в разбитые окна. Вот так-то кто-то поджёг от двадцатипятифутовую нитку шутих. Глава 31. Молодой суслик в расцвете сил обосновался в зарослях мальвы на пустыре консервного ряда. Место он выбрал отличное. Густые зеленые стебли тянулись вверх, свежие и роскошные, и, возревая, соблазнительно оклонили головки. И для норы земля самая подходящая, черная, мягкая и хоть и песчаная, но не крошилась и не засыпала проходов. Суслик был толстый, гладкий, в защечных мешках всегда вдоволь еды, Ушки аккуратные и хорошо поставлены, а глаза чёрные, как головки страусов, лежали большие камни. И просторную кладовую он вырыл под камнем, чтоб несило, какие бы ни лили дожди. Тут можно обосноваться и без конца выводить потомство. И на ру можно копать и копать во все стороны, сколько угодно. В одно прелестное раннее утро он впервые высунул морду из норы. Сквозь стебли садился зеленый свет, и первые лучи солнца падли в нору и грели, и Суслик наслаждался. Выкопав в кладовую четыре запасных выхода и водонепроницаемую комнату на случай потопа, Суслик стал запасаться. Он сгрызал... только без укорениенные стебли и точно подравнял, а потом стаскивал и складывал их в кладовой, так чтоб не сгнили и не скисли. Наконец суслик вздохнул спокойно. Вблизи никаких садов, никаких ловушек. Кошек правда хватало, но они обдетались рыбьими головами и кишками с фабрики. И думать забыли об охоте. Песчаная почва быстро впитывала воду, и в норе не разводилась сырость. Суслик трудился, трудился и доверху набил кладовую. Тогда он сделал ещё маленькие боковые комнатки для детей. Пусть через несколько лет тысячное потомство расползается во все стороны от родного очага. Но время шло, и Суслик уже терял терпение, потому что самка все и не являлась. По утрам он сидел у входа и пищал проникновенно, доходчиво, хоть недоступно людскому слуху, а самка не являлась. Наконец, весь потный, он двинулся через полотно и дальше, пока не набрел рот, На другую сусличью нору. Он зазывно запищал у входа. Он услышал шорох и почуял самку. И вот из норы вышел старый, закалённый в битвах матёрый суслик, и долго тузил и держал его, так что он едва добрался домой и 3 дня отлёживался в большой комнате. И в этой битве он потерял два когтя с передней лапы. И снова он ждал и пищал у входа в свое уютное жилье. Но самка так и не явилась. И пришлось ему перебраться. Он перебрался на два квартала выше по холму, где был Георгиновый сад, и каждую ночь... Расставляли ловушки. Глава 32. Док просыпался медленно и тяжко, как тучник вылезает из бассейна. Сознание то выкарабкивалось на поверхность, то снова валилось вглубь. На бороде у него была помада. Он приоткрыл один глаз, увидел, что он не мог. Сверкающее одеяло и зажмурился. Но скоро он снова огляделся. С одеяла взгляд скользнул на пол, к разбитой пластинке в углу, к стаканам на столе, перевернутым кверху ножками, к винным лужам и книгам, распростертым, как тяжелые большие бабочки. И всюду комья свернувшейся красной бумаги и вонь от жжжённых шутих. Сквозь дверь на кухню он увидел высокую стопку тарелок из-под бифштексов и сковородки, всё в застывшем сале. Сотни окурков прилипли к полу. И сквозь вонь от шутих прорывалась тонкая смесь духов, вина и виски. На минуту взгляд его задержался на шпильках, валявшихся посреди комнаты. Он медленно перевернулся, опёрся на локоть и взглянул в проловленное окно. Консердный ряд затих под ярким солнцем. Дверь котла была открыта. Дверь ночлежного дворца закрыта. Кто-то мирно спал в траве посреди пустыря. В медвежьем флаге закрыли все двери и окна. Док встал, прошел на кухню и по пути в уборную зажег газовую колонку. Потом вернулся и сел на край постели, озирая разгром. С церкви на холме несся колокольный звон. Колонка зашумела. Он пошел в ванную и принял душ и надел синие джинсы и фланелевую рубашку.